Хрусталев на пути к разгадке. Высоко в горах плачут каменные великаны. Их слезы, затвердевая, образуют бальзам, лекарство от всех болезней и недугов человеческих. Редко кто находит эти слезы, На их становится самым здоровым и сильным человеком. Подобные рассказы, кочующие из века в век, известны многим народам. Что же это за таинственное вещество? В Бирме его называют Чаотуи кровь горы, в Монголии и Тибете Баракшум сок скалы, а у нас в Сибири каменное масло. И вот мы на пути к одному из месторождений каменного масла. Пришлось преодолеть перевал в три тысячи метров, прежде чем мы вошли в ущелье с ответственными скалами. На них четко вырисовывались щели с желто-зелеными натеками. Это и было каменное масло. Вблизи натеки очень разнообразны по своим цветовым оттенкам, от темно-зеленого до белого. В основном очень тонкие, их буквально приходится соскабливать ножом. Пробуем натеки на вкус. После такой многочасовой дегустации весь сирот казалось обожжен. Зато в последующие два дня мы испытывали сверсткий аппетит и невероятную бодрость. Интересно, что дикие животные лижут это вещество. Его лекарственные свойства известны давно. О популярности средства в народе свидетельствует российский академик Йоганн Гмелин. В своей книге «Путешествие через Сибирь в 1733-1743 годах» он отмечает. Простой люд вывозит каменное масло на далекое расстояние так как простонародье очень верит в него и не хочет пользоваться никаким другим лекарством. Тибетские ламы заготовляли его и использовали для лечения желудочных заболеваний. О каменном масле Бальсами знал Ломоносов и многие другие ученые. Правда, они не обнаруживали единодушие в вопросе о природе этого вещества. Одни считали, что оно квасцовая руда, другие указывали на его гумусовый характер, третьи относили к продуктам жизнедеятельности насекомых и даже присмыкающихся. Заинтересовавшись сибирским каменным маслом, советские ученые Миронов, Соколова, Никитина в 1956-1957 годах организовали экспедиции, побывали в Минусинской Котловине и на берегах Енисея. По их мнению, сибирское каменное масло представляет собой озокеритоподобные битумы и генетически связано с парафинистыми нефтями. Далекие геологические эпохи, считают ученые, глубинная нефть вошла в соприкосновение с воздухом и постепенно в результате окисления и выветривания превратилась в парафинистые битумы, а затем в подобные битумы. Это и есть каменное масло. Но ведь и Авиценна говорит о мумио как о горном воске. По старинной терминологии азакирит одна из разновидностей горного воска. Еще иные из ученых древнего востока считали, что мумиё результат испарений, поднимающихся из недр земли по трещинам в горных скалах. И все же до сих пор нет единодушного мнения, какой из продуктов поверхностного разложения нефти породил Ммиё. А этих продуктов ни много немало. Ни 20-30 соединений асфальтенов альгоритов и других ленинградский геолог бесскровный относит каменное масло к алгоритму по его наблюдениям в обрывистых обнажениях юрских известняков туркмений можно встретить еще одну разновидность мумиё мумногах. По характеру образования и цвету в многих аналогичен каменному маслу Забайкалья, но в таких же тектонических трещинах встречаются корочки блестящего и матового цвета. Кроме того, в Туркмении найдено смолообразное красно-коричневое вещество, по народным преданиям, это кровь легендарного батыра, которая все еще сочится по скалам, Вещество считается одной из разновидностей мумио и называется кимио. Казалось бы, ниточка найдена, и ее и каменное масло в конечном итоге – продукты нефти. Может быть, остается только потянуть за эту нить.